Глава пятнадцатая. Элли. Всё пошло по-другому после той ужасной ссоры между Шейлой и её матерью. Они почти не разговаривали друг с другом, хотя бабушка Гринуэй и пыталась. «Я расстроила её, сказав, что ей нужно обратиться к врачу-мозговеду», — доверительно пояснила мне старушка. Как я уже говорила, она боится, что у нее могут отобрать Майкла, как случилось с ней самой в детстве, и теперь видеть меня не может. Я пыталась ее успокоить, но это было правдой. Моя мачеха вела себя так, словно ее матери вообще не существовало. Кажется, она собирается меня отправить куда-то, чтобы я больше не сболтнула ничего такого, что пришлось бы ей не по нраву. шепнула мне бабушка Гринуэй спустя несколько недель. Я подслушала, как она говорила об этом по телефону. Конечно, такого не могло быть. Когда я рассказала об этом отцу, тот заверил, что не стоит волноваться. «Старики часто все понимают неправильно», — сказал он. Вскоре настал день школьной экскурсии в Лондон в Британский музей, той самой, которой мачеха пыталась меня лишить в качестве наказания. Мы ехали в большом туристическом автобусе, однако я чувствовала себя лишней, поскольку остальные ребята все еще болтали о вечеринке у Кристины, на которую мне не разрешили пойти. В музее мы прошли в зал с красивыми зелено-голубыми картинами на стенах, выложенными из маленьких камушков. «Я видела такое раньше!» — воскликнула я. «Это мозаики!» «Все верно!» — кивнула учительница. «Молодец, Элли!» Ее похвала... Первое, что я услышала за длительное время, приободрило меня. Я долго рассматривала камни, плотно пригнанные друг к другу и образующие картину. Так искусно. И тут я вспомнила о маминой голубой чашке. Увидела осколки фарфора мысленным взором очень ясно, как и трещины в асфальте, которых надо избегать любой ценой. И внезапно меня охватило навязчивое чувство. Я должна поскорее вернуться домой, чтобы убедиться, что там все в порядке. «Меня тошнит», — сказала я учительнице. Это была не совсем ложь. Мой желудок скрутило от нервов. «Боюсь, мы не сможем уехать, пока за нами не прибудет автобус. Иди посиди в сторонке». Казалось, прошла вечность, прежде чем день подошел к концу, и мы смогли отправиться в обратный путь. В довершении ко всему автобус застрял в пробке. Я елозила на краешке сиденья, молча умоляя водителя ехать быстрее. У меня перед глазами стояло восковое лицо мамы в похоронном салоне. Я часто вспоминала его, но в этот раз мне чудилось, что отец лежит рядом с ней. Что, если он тоже умер? Я была слишком плохой дочерью. «Мисс!» — позвала одна из девочек. «Элли сейчас вырвет!» Мне сунули пакет, но слишком поздно. Меня стошнило прямо на передник моего коричневого школьного платья. «Бедняжка», — участливо сказала учительница. «Укачала, надо думать». К тому времени, как автобус наконец-то повернул на школьный двор, меня вырвало еще несколько раз. «Мне нужно все объяснить твоему отцу», — сказала учительница, глядя в свой список. «У меня отмечено, что он заедет за тобой после экскурсии». Но он меня не встречал. У меня сердце сжалось от страха. Затем ко мне подошла мать Кристины. «Твой папа просил тебя забрать, у него некоторые проблемы». Я пришла в такой ужас, что с трудом могла выговаривать слова. «С ним все в порядке?» «Да, дорогая». Меня захлестнула волна облегчения. «Стало быть, все нормально, а все остальное не имеет значения. Разве что...» «О, нет!» «Пожалуйста, только не говорите, что что-то случилось с Майклом!» В ее глазах показались слезы. «В общем-то, не с ним. Это...» «Выходит, с мачехой?» «Я знаю, это прозвучит ужасно, но на мгновение я представила, что ее больше нет, и мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, папа и я. Ну и Майкл, конечно, и его бабушка. Мы вчетвером могли бы счастливо жить вместе, без скандалов и...» «Боюсь, что мать Шейлы не в себе», — продолжила она. «Нет». Я представила старушку, сидящей рядом со мной на диване, и вспомнила, как мы обнимались, глядя улицу коронации. Я полюбила ее, как родную бабушку, которой у меня никогда не было. «Что случилось?» — заплакала я. «Это сложно объяснить, дорогая. Может, ты успеешь с ней увидеться, если поторопишься, но...» Я тут же припустила бегом, не обращая внимания на крики «Подожди позади!» Когда я добралась до дома, то увидела снаружи белый фургон. Бабушку Гринуэй с обеих сторон подсаживали в него две медсестры. «Куда она уезжает?» «В специальный дом для престарелых», — отчеканила мачеха, которая стояла на пороге, крепко вцепившись в руку отца. «Вопрос уже назрел и перезрел. Взгляни, что она со мной сделала!» И Шейла указала на свой глаз, красный и заплывший. «Помоги мне, Элли!» — раздался слабый крик бабушки Гринуэй. Я бросилась назад к фургону. «Шейла врет!» — прошептала бабушка, сжав мои ладони. «Она больна на голову, я ее пальцем не тронула. Они отправляют меня прочь из дому, я же говорила тебе, Элли. И если ты не будешь осторожна, то же самое сделают с тобой».